Страница 387. Единый план школы при этом рассыпался на части, очень напоминающие Николаевскую систему 1828 года, а общеобразовательный принцип должен был значительно потесниться, чтобы дать место профессиональному. При всех этих изменениях из-за прежней общегуманитарной и демократической вывески выглянули собственные практические цели новой власти. Надо прибавить, однако, что самая вывеска при этом снята не была – Так же, как в вопросе оплатности, переход от единства к разорванности и от общеобразовательного идеала к профессионализму был по возможности затушеван. В толстых педагогиках и трактатах о социальном воспитании мы очень часто ничего об этом не найдем или найдем одни лишь глухие отклики. Остановимся прежде всего на единстве школы. Здесь большевики сразу отказались от проведения первоначального деления школы на две ступени — пятиклассную низшую и четырехклассную высшую. Обе одинаково всеобщие и обязательные по уставу тысячи. 1918 года. Для массовой школы, которую приходилось создавать из училищ, не дотянувших даже до четвертого класса низшего типа, пятиклассная начальная школа была слишком высока и громоздка. Даже сниженная она, как увидим, была значительно выше предъявляющихся населением запросов. и пришлось вернуться в общих чертах той организации, которая, как мы знаем, уже проводилась жизнь законодательством Государственной Думы. В основу было положено четырехклассное народное училище, к которому подтягивались, но далеко еще не подтянулись, предшествовавшие эти по начальной школы, земской, городской, приходской, железнодорожной и так далее. Во многих из них было только три или даже два класса. За этой четырехлеткой должна была следовать семилетка, в которой к первым четырем годам прибавлялись еще три. Эта вторая ступень, или первый концентр второй ступени, соответствовала прежнему высшему начальному четырехклассному училищу, сокращенному, однако, на один класс. Наконец, третьим высшим типом становилась девятилетка, где прибавлялись еще два класса. Этот тип соответствовал прежним восьмиклассным реальным училищам и гимназиям, но без восьмого класса и с двумя подготовителями. Другой ряд уступок сделан был начало профессионализма, более понятному для населения, чем туманное понятие политехнической общеобразовательной школы. Политехнику попросту стали понимать как многоремесленность, но интерес населения, стремившегося, возможно, скорее научиться какому-нибудь ремеслу, совпал с практическими задачами большевиков, которым нужны были, в сущности, не ученые, а ремесленники. Первый толчок в этом направлении дал украинский наркомпрос, по мнению которого политехнизм был утопичен и нереален. На всеукраинском втором совещании по народному просвещению нарком Гринько доказывал, что очередные задачи России это поднятие промышленности, восстановление транспорта и так далее. Что нагибнущий капитализм Европы рассчитывать нельзя, что необходимо прежде всего и теперь же спешно готовить специалистов разных областей народного хозяйства. Полисехнизм это хорошо в партийной программе, как направляющая звезда, путеводный маяк для далекого будущего. А в настоящем нужна не единая трудовая, а ограниченная определенным заданием. Профтехническая школа. Ленин созвал тогда специальное совещание 31 декабря 1920 года, 4 января 1921 года, на котором украинцы доказывали, что лозунг трудовой школы «нежизнен и требует пересмотра». Прения были бурными и закончились компромиссом. Большинство совещаний согласилось понизить число профессионального образования с 17 лет, как требовала программа партии, до 15. Этим осуждалось на гибель два высших класса, делавших из семилетки девятилетку. Ленин был шокирован этим решением и напечатал в правде статью, в которой обвинял профессионалистов в незнании программы, а их доводы назвал сплошным вздором. Он допустил, однако, в конце концов, снижение до 15 лет, как временную меру, вызванную нищетой и разорением страны. Луначарский в одной статье презрительно заметил, что общее образование до 15 лет и выбор профессии в 15 лет могут позволить себе только крайне варварские и бедные страны. Но это брюзжание не помогло делу. Украинцы провели у себя свою линию, ограничив общее образование семилеткой. А РСФСР, по признанию Луначарского, пошел по этому пути с осторожностью и сократил немного девятилеток. Этим немногим профессионалисты, однако, не ограничились. Был поднят вопрос вообще о смысле существования девятилетки. У Писторка находим политическую мотивировку, враждебную этой школе. Взгляд на девятилетку, как на подготовительную ступень к университету, к вузу, есть вредный предрассудок, свойственный инертному составу учителей бывших гимназий, продолжающих держаться привычных представлений о так называемом среднем образовании и социальному составу этой школы, староинтеллигентскому, буржуазному, мещанскому по идеологии, которые традиционно ищут возможности окончить гимназию, чтобы выйти в люди. На самом деле школа второй ступени не может быть только ступенью к вузу. Оттуда весьма малый процент окончивших поступает в вуз, основная же масса заканчивает второй ступенью свое образование. Действительное положение дела было иное. Большинство окончавших девятилетку просто не могли попасть в вузы по ограниченности приема и вследствие конкуренции рабфаков. Смотрите ниже. Так в 1926-1930 годах число окончивших вторую ступень и девятилетку колебалось от 57 до 60 тысяч, а свобод прием вуза был ограничен 11-13 тысячами, то есть около 80% кончавших среднюю школу просто не могло попасть в высшую. Не было очевидно более и основания называть ее средней. Бывшая гимназия превращалась в школу с законченным курсом образования, получала другую целевую установку. В направлении практизации, к чему и приспособлялись разные профессиональные уклоны ее двух последних классов, 16 и 17 годы возраста. Страница 389 Попытки удержать после этого общеобразовательный характер этих классов превращались в чистое лицемерие. Но помимо оттечения девятилетки от вуза и низшие ступени квази-единой школы были тоже оттечены одна от другой. Возможность свободного перехода из низшего типа в выше становилась и тут совершенно эффективной. Каждый тип школы становился законченным и замкнутым сам по себе. Уже ввиду переполненности семилеток, переход туда из четырехлеток был возможен только в исключительных случаях. Лишь для 3-4% кончившей четырехлетку могло найтись в ней место. При том же программы и уровень выучки в четырехлетке, особенно деревенской, были значительно ниже соответствующих младших четырех классов семилетки. В свою очередь семилетка особилась в отдельный тип школы. Программа последнего года в ней в конце концов была установлена иная, чем в седьмом классе девятилетки. Свобода выбора образования была таким образом снова ограничена. Выбирать жизненный путь приходилось с детства, как и в дореформенной школе. Разбив на куски единую школьную нить, практики сделали и следующий шаг. Они сообщили каждому отделившемуся звену роль приготовительной школы к окончательному выбору профессии. Прикрыв доступ из каждого типа высшей, они зато открыли выход в соответственные профессиональные учреждения. Из четырехлетки можно было идти в низшие профессиональные школы и в школы фабрично-заводского ученичества и крестьянской молодежи. Здесь было место примерно для 10% кончавших четырехлетку. Семилетка давала право Курсом. Наконец, девятилетка сама, как мы видели в последние два года, второй концентр второй ступени, давала помимо подготовки к университету также и профессиональную выучку. Прикладной характер всей той постройки подчеркивался следующей формулой украинского официального органа. Нам нужны в государственном строительстве масса квалифицированных сознательных рабочих. Это низшее образование. Нам нужны техники-специалисты высшей квалификации. Это высшее среднее образование. Нам нужны организаторы высшей квалификации это специальное научное образование. Дифференциация функций здесь проводится со строгостью муравейника или пчелиного улья. Страница 390. Сообразно с этой переменной школьной практики большевики вспомнили и о технической школе до дореформенного периода, о которой забыли в первые годы увлечения педагогическими утопиями. С 1888 года существовала благодаря Вышнеградскому целая система технических учебных заведений — Перед войной в 1914 году на территории будущего СССР числилось 2877 низших и средних технических школ и 266 982 учащихся. Из них в 1918 19 годах оставалось в европейской части РСФСР 1500 профессиональных школ и 33 259 учащихся. Декрет 29 января 1920 года исправил признанную Луначарским ошибку. Было вновь открыто Главное управление профессионального образования и введена 20 июля 1920 года упомянутая выше системы, сходная с системой 1888 года». В конце концов, общеобразовательный характер закреплялся только в низшей школе, предназначенной для народной массы. Но здесь общее образование сталкивалось и приходило в конфликт с другой струей, нам уже известной, задачами социального воспитания. Объединить то и другое образование и воспитание должен был чудодейственный новый метод комплекса вместе с другими его сопровождающими. В последнее время советские педагоги-теоретики предпочитают, впрочем, говорить не о комплексном методе, а о комплексной системе. Они рассчитывают, очевидно, что видоизмененная терминология предохранит массового учителя от многочисленных недоразумений и извращений, созданных прежним туманным термином. Что такое комплексный метод? Автор специальной работы о методах комплексного преподавания, доживший до шестого издания 1925 год Соколов признает, что даже в советской педагогике этот термин всплыл как-то неожиданно. Когда Цектран в 1920 году обратился в Центральный педагогический институт с просьбой написать небольшую брошюру по этому вопросу в один-два печатных листа, педагогическая секция института была поставлена в большое затруднение, рассказывает он. Ей пришлось искать материалы не в книгах, а в непосредственной практике у на показательных учреждений. В результате этих поисков у самого автора появился целый ряд сомнений, которыми мы и поделимся с читателем. А говорим, что за эти сомнения Соколов подвергся осуждению ортодоксальных педагогов. Прежде всего, комплекс в том, что в нем есть верного, не нов. Основная мысль его объединить содержание школьной работы между преподаваемыми предметами, стара, как сама педагогика. В России еще Ушинский выдвинул идею концентрации преподавания. Он сделал таким центром, вокруг которого объединились другие предметы, рад Язык. Причины были понятны, они были и педагогические, и практические. С педагогической точки зрения язык есть единственный предмет, знакомый школьнику до поступления в школу, на нем и надо строить. Страница 391. Практическая цель «О ней Соколов не говорит» состояла в необходимости расширить слишком узкую программу начальной школы старого режима. Путем объяснительного чтения можно было передать ребенку любое конкретное знание по литературе, морали, естествознанию и так далее. Этим путем и проводилась в то время в школу просветительная контрабанда. И самый метод сообщения сведений путем свободного непринужденного разговора, метод Шарльмана, был привычен прежнему учителю, практиковавшему объяснительное чтение. Но новая школа, как мы знаем, на этом не останавливалась. Она требовала не школьных сидячих разговоров, а выхода школы в жизнь. Не словесных пояснений учителя книги, а накопления ребенком собственных опытов в порядке самодеятельности. В таком порядке не только естествознание, история, география, арифметика, но и самый язык переставали быть предметом отдельного преподавания. Знания вместо систематического изложения сообщались мелкими клочками. Получалась лоскутность, против которой первые восстали естественники — Они потребовали возвращения концентрации, но уже не вокруг родного языка, а вокруг изучения окружающей природы в соединении с деятельностью человека. Для трудовой школы такая постановка была очень удобна. В такую концентрацию можно было легче ввести требуемые трудовые процессы в школе. Для работы среди природы в саду, в огороде, в поле было необходимо знание ручного труда, столярного, слесарного ремесла и так далее. Так, вместо лоскутной системы занятия по этому способу должны были ввестись пачками живых предметов – коров, мышонок, колодец, река, стрекоза, рыба. Эти пачки и есть комплексы. Тут, однако, являлись новые возражения. Еще вопрос, можно ли заинтересовать ребенка окружающей обстановкой, хорошо ему известной. Мальчики предпочитают экскурсии на Воробьевы горы, путешествия по Альпам, а крестьянские девочки мечтают выйти замуж за герцога. Те и другие любят сказки и фантастические приключения. Надо уметь затронуть фантазию и любопытство ребенка. Иначе новый метод вызовет ту же пассивность и скуку, как и старый. Самый же крупный недостаток метод Это то, что при нем упускается преподавание отдельных предметов и сообщение элементарных навыков. В результате обычное явление – орфографическая неграмотность, отсутствие навыков в счете, а география, литература, история в угоду методу почти изгоняются из школы». Мы видим, какие серьезные возражения вызывал комплексный метод даже у советского специалиста. А вводить его приходилось не в образцовой школе при помощи опытного талантливого педагога, а в школе, которую мы знаем по описанию Крупской и с известным нам составом сельских учителей. Страница 392 Не будем останавливаться на различных способах разрешить все эти затруднения в опытных школах, пытавшихся применить к русской практике методы «лай» и «дюи» — «порзень» или «вместе». Рядовой русский учитель в годы этих колебаний был вполне предоставлен самому себе и совершенно растерялся. Он понимал, что старая школа должна быть заменена какой-то новой, но какой именно, он не знал, а общее начало марксистской школы применить на практике не умел. Конец этому недоразумению хотели положить официальные программы Государственного ученого совета — ГУСА — обсужденные специалистами и изданные в 1923 году. Учителя спорили, следует ли исходить преподавание от программы или от самостоятельности ребенка. А ГУС решил, что надо исходить из цели воспитания. Цель эта нам известна. В последнем счете, это создание нового коммунистического поколения. С педагогической точки зрения основная цель программы ГУСа была, конечно, иная. Программы преследовали цель устранить такие случайные комплексы отдельных самоучек-преподавателей, как колодец, кошка и тому подобное. Программы ГУСа привели комплексы в систему и распределили их в известном порядке между четырьмя годами школы первой ступени. Но основной мыслью этой классификации комплексов было сосредоточить все преподавание четырехлетки около излюбленных положений марксистской школы. Таких положений было намечено три. Трудовая деятельность человека как «Изучение производительных сил природы», на которые направлена эта деятельность, и тех общественных отношений, которые создаются в процессе трудовой деятельности. Это тройное деление комплексов, взаимствованное у бельгийского педагога Деклари и голландского Ликторда, было предложено Крупской. Его значение для марксистской программы очевидно. В первом издании 1923-1924 годов преподавание по программе Гуса должно было вестись по трем колонкам – в Центре труд, по бокам природа и общества. Центральный комплексный Темой первого года обучения должна была служить трудовая жизнь семьи в деревне или городском квартале. По сторонам ее времена года и семья и школа. На второй год центральная тема «Трудовая жизнь в деревне или городском квартале». А по бокам – воздух, вода, почва, культурные растения, животные и уход за ними. В третьем году – хозяйство местного края. А в боковых колонках плана – элементарные наблюдения из физики и химии, общественные учреждения, губернии или области, картины из прошлого местного края. Наконец, на четвертый год – хозяйство РСФСР и других государств. А по бокам – география России и других стран, жизнь человеческого тела. И государственный строй России и других государств – картины из прошлого человечества. Все это предлагалось ребенку в возрасте от 8 до 12 лет в следующие три года марксистская подкладка программы становилась уже совершенно откровенной и вместе с тем выяснялось, что дело идет уже не о самодеятельности ученика, для чего, собственно, и рекомендовался комплекс передовой педагогикой, а просто о пассивном усвоении коммунистического мировоззрения. Так на седьмой ступени ученик должен был усвоить то, что советская система переход от капитализма к коммунизму и так далее. Страница тридцать Естественно, что такая программа вызывала уже не отдельные сомнения вроде Соколовских, а общий предварительный вопрос, который был поставлен другим педагогам и Своевременно ли в период только что изживаемой разрухи и налаживания местного школьного бюджета ставить вопрос о массовой трудовой школе? Есть ли для нее какие-нибудь реальные возможности? Не проще ли и не отвечает ли больше действительность ограничиться поддержкой немногих опытных учреждений и ждать нескольких лет результатов их опыта? Нарисовав известную уже нам картину недостатков Существующей школы Иорданский указывал и на тот необходимый минимум благоустройства ее, без которого, очевидно, программа ГУСа была бы невыполнима. Он, однако, отдавал предпочтение благоприятным симптомам. Правда, учительство малосознательно, инертно тяготеет к прошлому. Дети еще не дети революции. Население мелкобуржуазно, но ничего. Везде имеются и признаки грядущей перемены. Комплекс неприменим целиком в наших школах, бедных средствами и силами, но ведь он не применим и ни к одной стране в культурном мире. Учитель не может серьезно и глубоко проработать программу ГУСа. Ничего поможет местная власть, общественность, кооперация. Новая школа снижает успехи учеников, зато она дает жажду самообразования. Где кабинеты и лаборатории? Первая лаборатория — сама жизнь. С такими настроениями подходили официальные педагоги к внесению трудовой школы экспериментального типа в массы. На все сомнения педагога-практика, педагог-теоретик, в данном случае профессор Рубинштейн, отвечал одним решающим соображением. Единственным правдивым критерием в случае. В этом случае может быть сознание, что мы вступили в новую полосу жизни, когда нужен новый человек, человек характера, большой самостоятельности, большой волевой, социальной культуры, борец и творец и так далее. Одним словом, сознание всего того, что наше время объединило под названием «трудовой школы». Трудовая школа есть не просто школа данной эпохи, она есть выражение огромных исторических итогов, выражение воли к новому человеку, к новой культуре и новому содержанию образования. Во всей книге Рубинштейна нет ни одного указания на русскую действительность, но зато в ней очень много указаний на то, что Герберт говорил, как Герберт правильно отмечает и так далее».